Глава 16. Подойдя с готовым мехом к горну, я понял, что при укладке кирпичей никакое отверстие под него мастера не закладывали. Глаз у меня впервые нервно дёрнулся, но я взял себя в руки и сказал старикам разбить горн, поскольку гипсовая смесь уже накрепко схватила кирпичи. И велел оборудовать нормальную кузню подальше от дома, раз случилась подобная оказия. Для этого сказал им построить четыре кирпичные стены. чтобы они защищали горн от ветра и, как следствие, колебания температур нагрева металла, а также несколько окон наверху для вентиляции. Это я тоже вспомнил по ходу действия. Уже в таком закрытом пространстве они сложили новый горн. Благо кирпичей запасли побольше, чем требовалось, и они к тому же ещё лучше просохли. А сверху него уложили ямку из глины, куда будем закладывать уголь, и также оставили пространство, куда вставлять мехи. Хотя бы здесь не возникло проблем. Когда всё с таким трудом было создано и собрано, в горн снова поместили деревянные поленья и дождались, когда в нём будут пылать угли. Положив медный поднос с косной мукой, я ждал, когда же она проколится. Ближе к ночи, когда всё остыло, я посмотрел при свете лампы. Что да? Цвет определённо поменялся. Похоже, я справился. Обрадовавшись, я пошёл спать, чтобы следующим утром приступить к кладке печи для обжига керамики. Кирпичи я приказал делать из той же нильской глины. Когда её замешивали, я поднёс к яме руку с костной мукой, и только потом до меня дошло, что я не знаю нужных пропорций. Блин. Сколько я ни напрягал память, это никак не приходило в голову. Так что оставался самый долгий путь проб и ошибок. Сделав разные соотношения костной муки и глины в десятки заготовок, я всё установил в печке, где разожгли костёр. Пламя снизу проходило вдоль кирпичных стенок и установленных на выступах тиглей. на которых я нанёс номера, чтобы не перепутать, где какой состав использовался. На всё это ушёл ещё целый день. Плюс ещё день я ждал, когда всё остынет. И только утром третьего дня я проснулся рано, поскольку не мог дольше ждать, и бросился к печи, чтобы вытащить оттуда первый прокопчённый тигель, отныне в который я узнал две вещи. У меня что-то получилось, поскольку изделия явно стали из глиняного керамическим. Но вот что? Этот красный предмет не был похож ни на что, что я видел раньше. Но ну и второе он был треснутый. Доставая остальные, я понял, что они треснули все. Не было ни единого целого. Стало ясно, что я где-то нарушил технологический процесс. Ещё одна загрузка с разными составами ни к чему не привела. Всё было по итогу потрескавшееся. Я загрустил и стал думать, где ошибка и как это можно исправить. Помощью и спасением для меня стало возвращение Миримаата и Бенирмирута, привезших с собой целых 10 мастеров различного плана. Парочка из которых были гончарами. Увидев мои творения, они, разумеется, ничего не сказали, всё чего они попросили дать им время сделать всё самим. Что я, конечно, с радостью позволил. Они с помощью стариков сделали свою печь, замесили глину без всяких костей, и уже на третий день достали мне из неё целёхонький толстостенный тигель, который я и просил. Приняв предмет, я сделал лицо кирпичом, осмотрел его и признал годным. Можно было приступать к следующему шагу. Пока был занят, я заставлял их сделать мне ещё две нолевные половинки формы из глины, которые поместили глиняную уже форму серпа, щедро обмазанную воском. Когда моих разомкнули после того, как они засохли и схватились, я с удовольствием увидел, что хоть что-то правильно помню из будущего. Две смыкающиеся формы, в которые теперь можно было лить расплавленную медь, чтобы получить лезвие серпа, были полностью готовы. Достав куски меди из предметов, украденных в пирамидах, Я положил их в тигель и поставил мастеров посменно качать меха, загоняя на угле воздух. Весь результат, которого я добился это слегка пожелтевшая медь в тигле. Плавиться она не пожелала. Хотя угли и были раскалены до предела, и воздух на них загонялся, но каменный цветок всё равно у Данила мастера не выходил. Распустив своих помощников, я отправился домой, поскольку всё начинало бесить из-за вечных проблем с этим процессом. Реальность оказалась куда сложнее, чем я себе представлял в начале. Я кому-то на пообещав что-то придумать с инструментами для сбора урожая. Ко мне в это время никто не подходил, все боялись. Я творил что-то непонятное, а влезать в дела богов тут дураков не было. Не хватает температуры. Наконец понял я причину своих проблем. Её снова просто не хватает. Став вспоминать, как её можно повысить, я почти сразу подумал на каменный уголь. Но поскольку взять его было не откуда, стоило подумать о древесном. Всё, что я о нём знал, И его можно делать из дров, которые нужно готовить для этого без доступа кислорода. А это значило что? Правильно. Снова уже ненавистный мне путь проб и ошибок. Заставив утром выкопать недалеко от кузницы, которую все здравомыслящие египтяне обходили за сотни метров вокруг, несколько ям, я приказал в каждую устроить костры. Когда целые стволы акаций превратились в угли, сверху я стал накидывать более мелко порубленные куски А затем накровать это всё разными предметами. Где-то на жерди постелили тростник, засыпав потом землёй, где-то кожу сдёрном, где-то глину. И в итоге, смотря, как из этих ям вырывается чёрный удушливый дым, я сказала окружающим меня людям, что вернёмся сюда завтра. Все новенькие мастера давно с ужасом на меня смотрели, но никто не смел уйти сразу по нескольким причинам. Местные, кто тут был давно, быстро им растолковали, кто есть кто. Так что по утрам мои работники возвращались обратно, поскольку выхода отсюда другого не было. Беглых рабов или слуг просто не существовало по простой причине, что бежать было некуда. Кроме моего поместья, на дни пути вокруг их ничего не было, а на баржу или лодку их никто без средств не взял бы. Вот и оставалось бедалагам участвовать, как мне шепотом потом рассказывал Рихмир, в колдовских ритуалах богов. Ни у кого в поместье не было ни капли сомнения в том, чем я тут занимаюсь. Наконец, когда из ям перестал идти дым, я, разобрав их, увидел, что самый лучший древесный уголь получился там, где верх был обмазан глиной. Его я и набрал для второй плавки меди. В этот раз, дождавшись, когда древесный уголь разгорится, а мехами начнёт поддерживаться ровный и постоянный жар, я принёс и поставил тигель, зажимая его между двух связанных палок. Очень быстро медь стала плавиться. И только я обрадовался, что у меня получилось, как раздался громкий щелчок. Перепугавшись все, кто был в кузне, и медь вылилась на угли. Тигель лопнул, не выдержав температуры. Я сел на табурет и схватился за голову руками. Епть, древность. Слова сами полились из меня рекой. Как же ты меня заебала? Когда бы вся эта хуйня наконец кончится? Я продолжал долго, но уже один, поскольку все до единого мастера знали, что если я начинаю говорить на непонятном И главное страшным по их мнению языке, тот диалог идёт с другими богами, и лучше в этот момент меня не трогать, и вообще быть как можно дальше. Чтобы в этот раз не так, задал я сам себе вопрос. Какого хрустигель лопнул? Он ведь должен выдерживать высокие температуры. Посидев и подумав, я решил, что он, возможно, был некачественный, а потом взял второй и проделал ровно ту же операцию с ровно тем же результатом. Второй тегель также лопнул на кусочки. как только стала плавиться медь. Это не могло быть совпадением. А значит, что я пришёл ровно туда, откуда вышел. Мне нужен был тугоплавкий тигель снова. Но ведь не зря же я про кости эти вспомнил. От чего-то мне это пришло в голову, задавался вопросом к самому себе. Может, стоит попробовать прокалить муку под более высокой температурой. Позвав снова помощников, я заставил их жечь древесный уголь, и уже на нём, смотря, чтобы не расплавился бронзовый поднос, докалить костную муку, которая прямо на моих глазах внезапно стала становиться всё белее и белее. Наконец я снял поднос с печи, поскольку металл едва не потёк. Подождав, когда всё это остынет, я перебрал теперь уже более сухое вещество между пальцев. В этот раз оно явно стало другим по структуре. Обрадовавшись, я тут же приказал замесить мне глину с разным количеством в ней нового порошка. И спустя 3 дня получил потрясающе красоты тегли, которые были красновато-белыми. Изумительно звучали, если по ним ударить металлической ложкой. И главное для меня, те, в которых было 30% порошка из проколённых костей, оказались ещё и прочными. Все гончары, когда разглядывали их, просто открывали рты в восхищении от плотчившегося качества. Поставив этот тигель в горн и наложив в него медь, я вскоре увидел, как он лопнул, и металл снова пролился на угли. Смотря на свой очередной провал, я вдруг понял, что перепутал керамику и фарфор. то над чем я столько трудился, было вовсе не тугоплавкой керамикой, а китайским фарфором. Это было фиаско. Так ладно. С тиглем я позже тогда разберусь, заинтересованно подумал я, смотря на лопнувший толстый фарфоровый тигель. А ведь фарфор это то, что можно продавать. Хм. Я позвал гончаров, которые давно уже сделали себе простейший ножной гончарный круг, и для всего поместии изготавливали керамическую посуду. простою, без изящества, но зато хорошего качества. Вот что. Я велел взять из той глины с 30% костной муки кусочек. Сделайте мне самую тонкую чашку, какую только сможете. Один из них тут же стал это делать, ничего не спрашивая. Скорее протянув мне едва немнущуюся под руками конструкцию. Наделай мне пару чашек блюд и кувшинов. Я покажу каких и в каком количестве. Я решил попробовать изготовить фарфор. А поскольку всё это должно было хорошо просохнуть, чтобы удалить влагу перед обжигом, я сразу решил сделать в большом количестве. Всего каких-то 4 дня ожидания, и вот мастера аккуратно вытаскивают из своей печи ажурные, нежно-розовые предметы, которые казалось сейчас лопнут в их руках, такие тонкие они были. Когда всё оказалось на столе, я подошёл, взял одну из тарелок и варварски постучал ею по деревяшке. Тарел Калиш издала возмущённый глухой звук, на раскалываться даже не подумала. Тогда я постукал их друг о друга, но ровностью тем же эффектом. Они были весьма прочны. Глаза у всех присутствующих давно были словно угли. Они не верили, что такое тонкое изделие может не лопнуться в руках. Позавите рехмира. Я прихватил две чашки и засунув одну из них подмышку, то по второй постучал камнем. Звон, но фарфор даже не думал колоться. А сама тарелка пропускала солнечные лучи, настолько невесомой и тонкая она была. Когда ко мне подбежал управляющий, я, протянув ему многострадальный предмет, поинтересовался: "Как думаешь, это можно продать?" Он осторожно, явно боясь, что тарелка лопнет прямо у него в руках, взял и покрутил её, рассматривая со всех сторон. Но затем, когда я взял камень и стал насиловать им ту тарелку, что была у меня, глаза его стали расширяться. "Это чудо!" упал он на колени прямо передо мной. Ты снова его свершил, мой царь. Тут же на колени попадали все, кто был рядом. Правда не то, какого хотел, скривился я, но виду не подал, чтобы не испортить момент. "Рэхмьер, поднимайся", я показал рукой. "Лучше скажи, это будет иметь цену у вас". Я попросил вынести все предметы, какие мы создали. И когда потрясённый управляющий рассмотрел всё сам, да ещё и проверил их прочность, он сказал: Мой царь, это подарок богов. А значит, стоит подарить эту посуду первой царю Хатшепсут. Я уверен, она и все вокруг оценят эти предметы по достоинству. Такого чуда я не видел никогда в жизни, даже на столах у царей. Хм. Отподанная идея, я всерьёз задумался. И правда, лучше реклама для товара быть просто не могло. А это значило, что сервис для Хатшепсут нужно сделать особо. При этом не забыть клеймо в виде картуша с тронным именем Менхипера. Если фарфор будет использовать Хатшепсут, все вельможи и придворные побегут ко мне сами, желая получить то же самое. Слушай, Рихмир. Я погладил себя по отросшей растительности на подбородке, поскольку последнее время было не до своей внешности. А это просто отличная идея. Ты молодец. Парень зарделся. Должность визиря я тебе уже обещал, улыбнулся я. Но есть то, чем я могу наградить тебя прямо сейчас. Отныне ты можешь смело носить титул носителя опахала справа от царя. Как мне рассказывал Бенермирут в одном из вечных разговоров. Это был самый высший титул, которым мог наградить царь своего приближённого, хоть и не дававший никаких особых привилегий или прав, зато показывающий остальным, что перед ними доверенное лицо царя. Челюсть Урихмера отпала. Он зальёлся слезами и упал передо мной на колени. Так, радость твоя мне понятна, но ты правда заслужил. Я смущённо показал ему подняться, что он с трудом и сделал, всё ещё не веря случившемуся. А потом, как только подарок для царя Хатшепсут будет готов, закончил я. Именно ты поведёшь его в Фивы и через дядю вручишь от меня. Нужно же мне поблагодарить её за окружающее меня великолепие. Тут я иронично обвёл всё руками и добавил: "Ну и увезери оформишь там всё по правильному". Хочу, чтобы о твоём титуле узнали все. Пусть завидуют. Мой царь, конечно, я всё сделаю. Он плакал и всё никак не мог успокоиться от радости. Слуги его по моей команде увели в дом, чтобы он пришёл в себя. Но только я повернулся лицом к кузнице, как пришлось поднимать других, всё так же валяющихся на земле. Вставайте, у нас, похоже, прибавилось работы, проворчал я. Сначала себе сделаю сервизик, а потом можно и Хатшепсут Нужно ли говорить, что все тут же последовали за мной с горящими фанатичным блеском глазами, чем меня даже немного напугали.